Глава тридцать В пятницу днем салон Пэрис Паркер полон молодых красавиц. Сегодня вечером пройдет бал дебютанток. Шестьдесят пять юных девушек будут представлены высшему свету Нового Орлеана. На этом мероприятии завяжутся знакомства, которые однажды перерастут в громкие помолвки и шикарные свадьбы. Так и по сей день происходит в Новом Орлеане. Богатые Женится на богатых. Я сажусь в кресло и делаю вид, что увлечена статьей в «Космополитен». «Десять советов, как выглядеть на десять лет моложе». Сегодня у меня одна цель — дождаться Мэрилен. Как и многие южанки ее возраста, она еженедельно приходит в салон к парикмахеру. Может, сегодня она отменила встречу? Я возвращаюсь к статье. На чем я остановилась. Ах, да, совет номер девять. Скрыть дряблую шею шарфом. Я поворачиваюсь на звук открывающейся двери, но это всего лишь очередная юная грация. С любопытством оглядываю собравшихся. Свежие лица, улыбки, взгляды полные надежд и уверенности в своих возможностях. Внезапно я ощущаю себя очень старой. Неужели я упустила шанс? Каждый год на сцену выходят новые и новые претендентки на счастливый билет, моложе, притягательнее. Могут ли с ними конкурировать те, кому за тридцать? Внезапно я замечаю в зале Эбби. Черт, она стоит рядом с двумя девушками и наблюдает, как мастер завершает укладку их рыжеволосой подруги. Должно быть, эта девушка одна из дебютанток. Эбби смеется над репликой мастера и неожиданно поворачивается ко мне, словно чувствует, что на нее смотрит. Меня передергивает, когда я вспоминаю, какую ужасную сцену устроила в день последней нашей встречи. Я назвала ее маленькой сучкой. О чем я тогда думала? Заставляю себя помахать ей улыбнуться, а затем быстро прячу лицо в журнал. Через минуту я слышу над головой ее голос. «Привет, Анна!» Меня охватывает паника неужели эби решила устроить сцену выставить меня посмешищем перед всеми в салоне привет эби я закрываю журнал и поднимаю голову решила подстричься за все время отношений с ее отцом она ни разу не задала мне подобного рода вопрос что она задумала я откладываю журнал и встаю теперь наши глаза на одном уровне Если она устроит скандал, я смогу быстро удрать. Нет, жду подругу. Я жестом указываю на зал. Вижу, вы хорошо проводите время? Да. Бал дебютанток. Просто какое-то сумасшествие. Я киваю, и мы молчим, обе смущенные затянувшейся паузой. Эбби, наконец решаюсь я. Извини за то, что я сказала в прошлую пятницу. Я была не права. У тебя есть право меня ненавидеть. Она пожимает плечами. Если честно, ты впервые за все время нашего знакомства вызвала во мне симпатию. Я смотрю на нее во все глаза, пытаюсь уловить в словах иронию. Наконец-то решила за себя постоять. Как ты... Да, ты умная и все такое, но я никак не могу понять, как же до тебя не доходит. До да меня сейчас не доходит, о чем она. Эбби смотрит прямо мне в глаза. Анна, отец никогда и не думал на тебе жениться. Я вскидываю подбородок. Это правда. Шансы добиться успеха у вдовца, воспитывающего дочь, выше, чем у женатого мужчины. До меня начинает доходить. Я вспоминаю, как Майкла называли в средствах массовой информации. Вдовец Мэр Пэйн, Мэр Пэйн, одинокий отец, только так и никак иначе. «Избиратели любят такие штучки», — продолжает Эбби. «Мне столько раз хотелось задушить тебя. Например, в тот вечер в Броссарт, когда мужчина делал предложение, а ты сидела со слезами на глазах. Просто поверить не могла, что можно было быть такой глупой». «Нет, она не издевается. Пожалуй, впервые Эбби разговаривает со мной как нормальный человек». И все, что она говорит, не лишено смысла. Отец, потерявший жену в автокатастрофе и посвятивший жизнь дочери. Таков имидж Майкла. Я ведь всегда знала, что для него нет ничего важнее имиджа. Я, наверное, полная идиотка, говорю, на этот раз не стараясь произвести впечатление. Даже сложно представить, что я могла не понимать таких простых вещей. «Ты классно все сделала в тот вечер!» «Так здорово нас выстояла. «Конечно, мой папаша вел себя как последний подонок, но я подумала...» «Ого! У нее все-таки есть гордость!» Звонит телефон, и Эбби смотрит на экран. «Ладно, надеюсь, еще увидимся!» «Увидимся, Эби. и спасибо тебе!» Она отходит на несколько шагов, но потом оборачивается. «Да, знаешь, ты печешь потрясающий хлеб!» А тот с яблоком вообще лучший. Подумай о том, чтобы открыть булочную, например. Я серьезно. Улыбка сползает с моего лица, когда в салон входит Мэрилин. На ней розовая льняная юбка и блузка, на плечах желтый свитер. Она подходит к стойке, и рыжеволосый администратор широко улыбается. Добрый день, миссис Армстронг. Я скажу Карри, что вы здесь. Выпейте чаю. Спасибо, Линси. Она разворачивается и замечает меня. «Анна?» — ледяным тоном произносит Мэрилин. Я встаю ей навстречу, теребя в руке камень прощения. «Здравствуй, Мэрилин. Я пришла, чтобы поговорить с тобой. Удели мне всего минутку. Прошу тебя, давай присядем?» Она фыркает. «Как я понимаю, выбора у меня нет?» Я беру ее за руку, и мы садимся. Я еще раз извиняюсь, говорю, как глупо было с моей стороны позволить ей, Дороти, принять участие в шоу, а потом вручаю камень. «Я думала только о себе и совершила ошибку. Из-за меня тебе пришлось пережить разочарование. В этом ты права. Ты использовала меня, поэтому я так на тебя зла». Мэрилин смотрит на камень в своей ладони. Впрочем, не важно, где бы Дороти сделала это признание. Оно ошеломило бы меня в любом случае. Это было неосмотрительное решение. Да, как и твое признание в прямом эфире. Я знаю, как на тебя все набросились. Мне жаль, что тебе пришлось все это пережить, Анна. Как мне объяснить ей, что наши чувства с Дороти похожи, и мы обе заслужили возмездие? И она некоторое время уезжаю в Мичиган, поэтому и пришла. Дороти будет нужна подруга. Мэрилин опускает глаза и тихо спрашивает, как она. Грустит. Ей одиноко, у нее болит сердце, и она очень по себе скучает. Если я и смогу простить, то никогда не сумею забыть. Как говорится, простить не значит забыть. Я понимаю, Мэрилин... Ты не сможешь забыть проступок Дороти, это невозможно. И, поверь, Дороти тоже никогда не забудет. И я беру ее за руку, словно собираюсь передать свои мысли физически. Я не Фиона, но считаю, что камни прощения ценнее, если тяжесть вины человек нес многие годы, когда он просит прощения у того, кто лучше других понимает его боль и все же находит в себе силы простить. Разве это не честнее? чем спрятать воспоминания в дальний ящик и сделать вид, что ничего не произошло. К нам подходит симпатичная блондинка в черном костюме. «Миссис Армстронг, Кари вас ждет!» Мэри хлопает меня по руке. «Я благодарна тебе за этот разговор, Анна, но обещать ничего не могу. Пойми, мое сердце разбито. Я смотрю ей вслед». «Сожалею, что разбитые сердца двоих людей разъединили их судьбы, а не соединили».